Надежда Георгиевна готовила обед на завтра. Бросив мясо на раскалённую сковородку, она принялась натирать морковь. Тёрка была острая, опасная, а Надежде Георгиевне непременно хотелось использовать каждую морковину до конца, чтобы не переводить напрасно хорошие продукты. Но, как бы ни была она внимательна, всё равно стисала ноготь. Настроение, и без того нерадужное, совсем испортилось. Редко так бывало, чтобы Надежде Георгиевне удавалось отрастить все ногти одинаковой длины и сделать приличный маникюр. А вчера все получилось. Но из-за проклятого жареного мяса наслаждаться красивыми руками пришлось недолго. К счастью, хоть морковку ноготь не упал. И на том спасибо. Надежда Георгиевна сбегала в ванную, предполагая, что не найдет там своих маникюрных ножниц и предвкушая, что сделает с Анькой, если предположение подтвердится. Но набор, как ни странно, лежал на месте. Даже с одним коротким ноготком руки уже имели совсем другой вид. Но грустить по красоте было некогда, мясо, кажется, стало подгорать. Надежда Георгиевна вернулась в кухню и быстро помешала содержимое сковородки, добавила морковку и помешала еще раз. Тут в кухню вошла дочь. Будто не замечая матери, она включила газ под чайником и достала из буфета свою кружку. Надежда Георгиевна вскипела. «Куда ты лезешь? Не видишь, я готовлю?» «Мама, я просто чаю себе хотела налить», — сказала дочь сонным голосом. «Просто чаю? Ты не видишь, что мешаешь мне?» «Мне, может, нужен чайник, чтобы мясо залить». «Ну, так он сейчас закипит как раз». Дочь раздражала всем. Ленью, отстраненностью от семьи, увлеченностью разной низкопробной литературой и музыкой, в общем, многим. Но хуже всего была ее невозмутимость. «Вот ты когда начнешь что-то для семьи делать, тогда и будешь пить чай сколько пожелаешь. А пока ты ни черта не помогаешь, то не путайся под ногами хотя бы». «Ладно, не буду». Дочь хотела уйти, но Надежда Георгиевна пригрозила ей путь. «Ты не видишь, мать пришла усталая, дух не перевела и сразу в кухню готовить. Для вас, не для себя. Другая бы отложила своего ремарка вонючего, пришла, спросила бы, «Мамочка, милая, чем тебе помочь?» Подключилась бы к работе. А ты сидишь, книжечки почитываешь, ноготочки полируешь, и плевать тебе, что мать убивается». Аня пожала плечами. «Мама, ну так ты скажи, что сделать, и я сделаю». «Да что ты сделаешь? Тебя попросишь картошки почистить, так ты половину с кожурой срезаешь». «Вот именно, мама. Вообще-то я в магазин хожу и подметаю. А когда ты дома, так действительно стараюсь лишний раз тебе на глаза не попадаться. Не делаешь ты ругаешься, и делаешь тоже ругаешься. Так лучше уж я книжку почитаю». Надежда Георгиевна сцепила ладони, чтобы не отвесить дочери оплюху. Хладнокровие Ани ранило ее в самое сердце. Потому что если бы дочь хоть немного любила мать, давно бы уже устыдилась, расплакалась, просила прощения и умоляла дать ей хоть что-нибудь сделать, хоть мусор вынести. А она стоит и рассуждает, что ей лучше. Бессердечная равнодушная дрянь. «Я не люблю, когда помощь выходит боком!» — выкрикнула Надежда Георгиевна. «Когда за тобой, здоровой кобылой, все переделывать приходится. Взрослая девка, а не картошку почистить, ни белье отжать как следует не можешь. В кого ты такая только уродилась? Вот Яшенька не боится почему-то матери помогать». Аня фыркнула. «Нечего тут хихикать!» Надежда Георгиевна спохватилась, налила воды в сковороду с мясом, закрыла крышкой и уменьшила огонь. «Между прочим, надо кипящую воду подливать», — сказала Аня. «Так полагается. А картошка стоит 10 копеек килограмм. Если я лишние 100 граммов и срежу, то это одна копейка всего. Пусть мы по килограмму каждый день съедаем. Получается 30 копеек в месяц. Не те деньги, чтобы из-за них мотать нервы родной дочери». «Какие у тебя нервы, если ты, мать, убиваешь и ухом не ведешь? И не важно, что тридцать копеек, ты их заработай сначала, а потом будешь рассуждать, те это деньги или не те. А то ишь какая, ни черта не делает, на родителей плевать, зато куча претензий, джинсы ей, видите ли, не покупают. Но у нас в классе уже у всех есть, одна я хожу, как оборванка». «А ты следи за своими вещами. Если приложить усилия, в любой одежде можно выглядеть аккуратно и симпатично». «Даже в ваших с бабушкой об носках?» – рассмеялась дочь. «Даже в них. Все равно они лучше, чем то, что в магазинах продается». «Ну, твои костюмы тоже в магазинах не продаются. Однако ж ты их не у бабушки взяла». «Ты не равняй, Я директор школы и должна выглядеть соответственно. А я ученица школы и тоже должна выглядеть соответственно». Форма у тебя есть, вот и выгляди. Воротнички подшивай нормально, а то, когда грязный воротничок, тут уж никто ни на что другое не посмотрит. Я тебя обеспечиваю одеждой, чтобы от холода защититься и срам прикрыть, а дальше уже твое дело. Воротнички чистые, юбка отглажена, чулки целые и в гармошку не собираются. Вот и все, что нужно. «Сразу ясно, что ты приличная девушка и следишь за собой». «А кто обращает внимание, во что человек одет, кому важны все эти джинсы, кроссовки прочее фирменное тряпье, это просто мещане, ограниченные люди». «Ну, значит, у нас в классе все мещане». «Наверняка есть хорошие девочки, просто ты сама своим гнилым нутром тянешься в плохую компанию. Ради одобрения каких-то идиотов готова матери всю душу вымотать. Мне вот даже в голову не приходило у своей матери что-то требовать. А мы жили тяжело, очень бедно жили. Один раз по карточкам получили для меня мальчуковые ботиночки, так я счастлива была». «Так, мама, тогда эти ботиночки были все равно, что сейчас джинсы». засмеялась Аня. «Ничего не все равно». «Ну ладно». «Стой! Ты куда это собралась?» «К себе в комнату». «Просто так уйдешь? Даже прощения у матери не попросишь». «За что?» «За то, что ты лентяйка». Аня снова засмеялась, и Надежда Георгиевна со злостью посмотрела на ямочки у нее на щеках. От бабушки достались». «Мама, если я попрошу прощения за то, что лентяйка, и ты меня простишь, то это будет значить, что ты разрешаешь мне лениться, сколько я захочу. Так что это не в твоих интересах». «Ты вообще в своем уме?» – закричала Надежда Георгиевна. «Мать тебе делает замечание, а ты философствуешь. Бреж в логике выискиваешь, вместо того, чтобы извиниться, осознать свое поведение и попытаться исправиться». «Ладно, хочешь, я посуду помою». «Да уж помой, будь любезна». Аня быстро собрала грязную посуду в раковину. «Мам, а можно же было просто меня попросить без скандала?» «Ты сама должна знать». Надежда Георгиевна вышла из кухни, хлопнув дверью. Злость на дочь не утихла, наоборот, мать чувствовала себя почему-то проигравшей стороной. «Муж сегодня допоздна на кафедральном совещании». Сын гуляет с товарищами, что ж имеет право второй курс, а бабушка в санатории. Делать нечего, сиди, отдыхай, смотри телевизор, или можно принять ванну с пеной. Вместо этого Надежда Георгиевна стала ходить взад-вперед по комнате. «Нет, каково? Ни раскаяния, ни сожаления, ни слезинки не уронила, хотя и видела, как расстроила мать. Еще и поучает так снисходительно. Ах, надо было попросить! С какой-то радостью мать должна родную дочь просить». Надежда Георгиевна в бешенстве ворвалась в кухню. Аня стояла у раковины, терла тарелку и напевала что-то веселенькое. Надежда Георгиевна сунула руку под струю воды. «Так и есть. Недостаточно горячая. Бережет ручки дрянь». Она выхватила тарелку из сушилки и сунула ее Ане под нос. «Кто так моет? Весь жир оставлен». «Да нормально я помыла». «Это ты называешь нормально? А ну-ка все переделывай!» Убедившись, что в раковине пусто, Надежда Георгиевна, отстранив Аню, поставила туда всю посуду с сушилки. «Знаешь, мамы я сделала, как умею. Если тебя не устраивает, мой сама. Кстати, я твой Бестроганов выключила, а то он бы сгорел». Я сказала «перемой», а я сказала «нет». Теперь уже Аня ушла, хлопнув дверью. Даже два раза. В кухне и в комнате. Надежда Георгиевна глубоко вздохнула, чувствуя, что злость начинает отпускать. «Дочь провинилась по-настоящему, значит, будет просить прощения». «Пока она этого не сделает, никто в семье с ней разговаривать не станет». «Шутка ли?» «Нахамила матери, не подчинилась родительскому указанию». Надежда Георгиевна взялась за посуду в раковине. На самом деле Анька помыла ее вполне удовлетворительно, поэтому она просто споласкивала и ставила обратно на сушилку. Когда выключила воду, услышала, что дочь завела на своем магнитофоне какую-то отвратительную музыку. Хриплые голоса, непонятно, то ли поют, то ли блюют, примитивный ритм, вместо мелодии черт знает что. Может, из-за этого Аня стала такая черствая и равнодушная? Из-за книг этих низкопробных? Мийка приучил, а родители сидели, ушами хлопали. Хотя Ваньке и самой с детства что-то такое было. Вспомнился давний эпизод. Они вышли на Светлановскую площадь, Ане тогда было 6 лет, одной рукой она крепко держалась за руку матери, а другой прижимала к себе пластмассового кота в сапогах, которого Надежда Георгиевна только что ей купила. От избытка чувств девочка подскакивала на каждом шагу, вертела головой и читала вслух все вывески, в том числе транспаранты, установленные на крышах двух симметричных домов. «Народ и партия едины, и планы партии – планы народа». Вдруг дочь притихла и задумалась. Надежда Георгиевна не придала этому значения, решив, что они общаются с котом в сапогах, но минут через десять дочь потянула ее за руку и спросила, является ли народ рабом партии. Мать остановилась, как вкопанная. «Но если планы партии, планы народа, то он не может ничего сам для себя придумать и должен все делать, что ему говорят?» сказала Аня задумчиво. Надежда Георгиевна усомнилась, разумно ли было научить своих детей читать в четыре года и посулила черта людям, которые придумывают столь невнятные лозунги. «Ты же прочитала, что народ и партия едины». «Сказала она мягко. Значит, планы народа становятся планами партии». Надежда Георгиевна понадеялась, что разговор окончен, но малышка заявила, «Тогда бы так и написали. Планы народа — планы партии. И вообще тогда зачем разделять, если народ и партия — это одно и то же?» «Господи, шесть лет человеку». Надежда Георгиевна и сама не знала, радоваться ли, что у нее такая умненькая дочь с критическим складом мышления. Присев перед Аней на корточке и поправив ей бантик, мать сказала, что партия – это лучшая часть народа, самые умные и хорошие люди, поэтому партия является руководящей и направляющей силой советского общества. «Значит, если я не самая умная и не самая хорошая, то я уже не могу сама ничего решать», – спросила Аня грустно. «Вот ты говоришь, что Анжелка лучше меня, так она будет мне указывать, что делать». Надежда Георгиевна посоветовала дочери работать над собой, становиться лучше, и тогда она окажется в числе тех, кто руководит. Но Аню это не вдохновило. «Ну, я такая, Анжелка другая. Она послушная, а я зато умею читать. А Витька бегает быстрее всех и делает солнышко на турнике. Как понять, кто из нас лучше?» – спросила она. но ну, смотри», — мягко сказала Надежда Георгиевна, чувствуя, что обязана объяснить дочери этот момент, — «ты же любишь свою маму и считаешь ее самой лучшей, я надеюсь, и ты понимаешь, что ее надо слушаться, даже если иногда и не хочется, потому что мама заботится о тебе и всей душой желает тебе счастья. Так и партия, это все равно, что мама». Дочь насупилась, сдвинула бровки, как всегда делала, решая какую-то сложную задачу, и сказала, «Но у меня есть мама, зачем мне еще одна? И потом, я маленькая, а народ-то все взрослые, а ты говоришь, что взрослые сами лучше знают». На этом аргументе мать сдалась. Она расцеловала свою не годам развитую дочку и сказала, что это действительно сложно понять в шесть лет. Но скоро Аня пойдет в школу, ее примут сначала в октября а потом в пионеры, потом в комсомол. Она окажется в коллективе, и все это станет для нее очевидным и родным. Только вот похоже, что не стало. Надежда Георгиевна вздохнула. Вдруг так ясно вспомнилось чувство счастья от маленькой детской ладошки в своей руке. Почти как реальный увиделся кот в сапогах, жуткое существо из оранжевой пластмассы в пупырышек. Голубое небо, солнце, брызжущее во все стороны сильными майскими лучами и бликующее золотом в вымытых окнах. Как она тогда была полна спокойной молодой радостью. И куда все делось теперь? Она остановилась под дверью. «Выключи свою музыку и приди ко мне», — прошептала Надежда Георгиевна. «Приди, попроси прощения и обнимемся, поплачем вместе, попьем чаю вдвоем, пока никого нет. Ты только приди с повинной, потому что я же мать и не могу сделать первый шаг». Но музыка стала только громче. Надежда Георгиевна посмотрела на свои руки. «Все обрезать или оставить так?» Самое обидное, что лак нигде не облупился, держится, будто она его только нанесла. Господи, Анька-то права. 10 копеек картошка, 15 морковка. Но не дотерла бы она этот несчастный корнеплод на 10 процентов. Полторы копейки выкинула в мусор. Это с килограмма, а с порцией жареного мяса, наверное, одна десятая копейки. Стоило мучиться, ей-богу. Это хорошо еще, что ноготь, а можно было и кусок пальца срезать. Терка острая. По логике так, но это уже в самой сердцевине характера. Экономить до последнего, даже если в этом нет острой необходимости. За 20 лет жизни в семье родителей мужа Надежда Георгиевна так и не смогла перенять их расточительное отношение к еде. Анька – это уже другое поколение. Они знают, что такое дефицит, но настоящие нужды не испытали. Всегда ели досыта. Вот и подавая им теперь импортные шмотки и прочее такое. Дети – жестокие существа, потому что у них очень мощный инстинкт выживания и стремление к успеху, поэтому они и тянутся к одноклассникам, по которым видно, что у их семей есть доступ к материальным благам. Подсознательно хочется войти в круг избранных, потому что там возможности. В школе обязательно форма. Казалось бы, все должны выглядеть одинаково, чтобы не вызывать зависти или, если угодно, классового чувства. Только что делать, если кто-то покупает школьное платье в магазине, и оно сидит как на корове седло, а кого-то родители ведут в ателье или к портнихе, или фартуке, Ясно, что с крылышками гораздо женственнее, но попробуй найди. Ближайшее место в Прибалтике, там фартуки не только с крылышками, но и из легкого материала, вроде тюля. Даже есть с пелеринками, как у настоящих гимназисток. Если родителям удалось такой достать для своей дочки, все, она королева. А обувь и сумки, по ним сразу ясно, кто откуда». Да что там обувь, если даже по пионерскому галстуку видно из какой-то семьи? Либо на тебе кирпично-рыжая тряпица, посеченная с моментально обтрепавшимися углами, купленная в канцелярском магазине за 55 копеек, или роскошный платок насыщенного малинового цвета. Последний привозят из ГДР, и попробуй возмутись, сразу тебе скажут, что галстук носится из солидарности с пионерами братской социалистической Германии. Аня учится в английской школе и такой блатной, что дальше ехать некуда. Если бы Надежда Георгиевна не была директором физико-математической школы, дочь давно уже бы выжили, несмотря на прекрасную успеваемость, а так терпят». Конечно, девочке нелегко среди детей элиты, но надо не у родителей требовать подарки, а брать ситуацию в свои руки и добиваться уважения отличной учебой и общественной работой. А то взяла моду чуть что не по ней сразу упрекать за обноски. Да, приходится хитрить, мудрить, переделывать свои старые вещи и обноски свекрови, но другого выхода нет. В магазинах вообще ничего не купишь, да и семья большая. На двух работающих трое иждивенцев. Всех надо прокормить, и на машину хочется скопить в конце-то концов. Надежда Георгиевна была ребенком войны. Мама родила ее в 45 лет после того, как отец приходил на побывку с фронта. Вскоре он был убит, так же, как и двое найденных старших братьев. Отец выстроил большой просторный дом, который после войны стал слишком пустым для вдовы и маленькой девочки. Был огород, мама держала корову и кур, так что они не голодали, но привычка беречь каждый кусочек еды была у мамы с юности и передалась дочери. По хозяйству приходилось трудиться много. Но Надя никогда не воспринимала это как повинность. Наоборот, делала все ловко и с удовольствием, старалась побольше всего успеть, чтобы мама пришла с работы и могла спокойно отдыхать. «Вот бы Аньку сейчас туда», — злорадно подумала Надежда Георгиевна. «В пять утра растолкась, платок на голову, подойник в руки и вперед в хлев. А потом вилы. накидай сена. сено. И так до ночи успевай крутиться». А вот тебе задачка на сообразительность. Как ты чай попьешь, когда печка не топится?» Крестьянский труд не был Наде в тягость, не мешал учебе, которая давалась с восхитительной легкостью. Смешно сказать, но она ни разу не получила ни одной четверки. Просто не знала, что это такое, поэтому после восьмилетки стала ездить в райцентр в девятый класс, а не пошла в училище, как все подружки. Надя боялась, что в чужой школе скатится на троечки, но ничего такого не произошло. Через два года она получила золотую медаль и поехала поступать в Ленинград. Анька-дурочка рассуждает про подавление личности, про свободу и всякое такое. А в лоб ведь не влетит, где бы она была, если бы не советская власть. Скорее всего, вообще не родилась бы, потому что Надя умерла бы от голода еще в младенчестве. Кто бы помог бедной немолодой вдове при капитализме? Ну а если бы Надя каким-то чудом выжила, то получить высшее образование во втором университете страны ей бы точно никто не дал, несмотря на все способности. Максимум на акушерку бы выучилась и сидела бы в глухомании. А вернее всего, просто батрачила бы и замуж вышла за такого же бедняка, как сама. Когда ты сам встал на ноги, то ты и благодаришь власть за то, что имеешь. А если все на золотом блюдечке подносят, тут-то и начинаются капризы. Аня росла как в оранжерее, не говоря уже о Мике. Тот вообще ни в чем не знал отказа. Вот и результат. Наверное, в каждой большой семье существует некий родственник с большой буквы «Р», человек столь сильно преуспевший, что ему не докучают мелкими повседневными просьбами, а берегут на самый крайний случай, как спасательный круг. Был такой родственник и в семье мужа Надежды Георгиевны. Не совсем даже родственник, но близкий человек. Пережитые вместе трудные времена связывают сильнее кровных уз. Больше всей родни со стороны мужа Надежда Георгиевна любила его тётку. Нина Михайловна сохранила стройную и подтянутую фигуру, коротко стриглась, одевалась сдержанно, но с отменным вкусом подбирала украшения, недорогие, но очень интересные, и всегда была при легком макияже и с еле уловимым ароматом духов. Она преподавала вокал в консерватории. И хоть сама никогда не была известной певицей, но, видимо, обладала незаурядным педагогическим талантом, потому что воспитала целую плеяду выдающихся исполнителей. Благодарные ученики присылали своей наставнице билеты и контрамарки, так что дети Надежды Георгиевны в полной мере насладились классическим искусством. Вот странность. Одни родители, одна семья, одно воспитание. Но Яша ходил на спектакли с удовольствием, а Анька воспринимала их как повинность. Бесполезно было объяснять, что другие дети могут только мечтать, попасть на щелкунчика или спящую красавицу, что они повезло увидеть настоящее искусство. Волшебство Кировского театра не трогало ее. Девочка сидела со скучающим видом, а когда дома спрашивали, что понравилось больше всего, отвечала, когда музыканты настраивались, зато теперь слушает какое-то говно». «За уши не оттащишь. Действительно, музыканты в театре лучше настраивались». Надежда Георгиевна нахмурилась. «Неужели она упустила дочь еще до школы?» «Нет-нет, Аня была нормальной девочкой, пока не подружилась с Михаилом Шевелевым, то есть с мийкой. У Нины Михайловны была близкая подруга Ариадна Ивановна, удивительно элегантная дама. Встретив ее в прошлом году у тетки мужа, Надежда Георгиевна впервые в жизни сообразила, что после 60 лет совсем не обязательно превращаться в старую развалину. Ариадна Ивановна работала аккомпаниатором у Нины Михайловны, но дружба этих женщин зародилась гораздо раньше, в годы войны. Отец Нины служил ведущим инженером на подмосковном авиационном заводе, и когда было принято решение об эвакуации в Куйбышев, Нина привезла отцу десятилетнего сына Ариадны, чтобы тот взял его с собой. Это решение спасло мальчику жизнь. В блокадном Ленинграде болезненный ребенок не выжил бы. Нина и Ариадна прошли всю войну во фронтовой концертной бригаде, обе получили похоронки на любимых мужей и потом всю жизнь старались держаться вместе. Выходило это у них как-то очень тонко и элегантно. Обобществляя многие вещи, они умели не заступать границы, где начиналась личная. Иногда Нина Михайловна брала Яшу Сани на дачу к Ариадне провести выходные на свежем воздухе. Как-то Надежда Георгиевна сказала, что выросла в деревне и всё умеет, поэтому хотела бы тоже поехать. Пока дамы и дети отдыхают, она сделает всю чёрную работу по даче. Нина Михайловна поморщилась. «Дорогая, это не совсем удобно. Мы с детьми гости, а гости не приглашают своих гостей». Сначала Надежда Георгиевна обиделась, а потом поняла, что не права. Сына Риадны Ивановны, Паша, а вернее сказать, Павел Дмитриевич Шевелев, как раз и вырос в такого родственника, на которого уповает вся семья. Начав карьеру по комсомольской линии, он стремительно рос, потом перешел в московский партийный аппарат, а 11 лет назад вернулся в родной город вторым секретарем обкома КПСС и Нина Михайловна по секрету, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, предрекла ему хорошие шансы вскоре стать первым секретарем. Надежда Георгиевна чаще видела его в газетах и по телевизору, чем воочию. Первый раз они встретились на похоронах отца мужа. Тогда она была еще новобрачная, столько-только завязавшимся под сердцем Яшей. И Павел Дмитриевич был совсем молодой мужчина, высокий, широкоплечий, красивый той особой тяжеловесной мужской красотой, которая скорее обескураживает, чем привлекает женщин. От него веяло спокойствием и уверенностью, что показалось Наде немного неуместным на похоронах. Шевелев подошел к семье, обнял вдову и произнес казенные слова казенным голосом, но странное дело, всем стало чуть полегче. Он извинился, что без жены, Зоеньке не с кем оставить Димку, побыл немного на поминках и уехал. Потом Надежда Георгиевна видела его на юбилее Нины Михайловны и снова на похоронах. Сначала зои Федоровны, потом Микки. Теперь уже ей пришлось искать слова, от которых Павлу Дмитриевичу могло бы стать полегче. Надежда Георгиевна никогда не набивалась Шевелеву в друзья и не хотела ни о чем его просить. Но, тем не менее, оказалась у него в долгу. Когда-то Павел Дмитриевич устроил, чтобы мужа после окончания академии оставили на кафедре, а не отправили служить в страну летающих собак или еще куда подальше. С этой инициативой выступила свекровь, которая после смерти мужа чувствовала себя совсем беспомощной, целыми днями держала сына за руку и причитала «Я тебя никуда от себя не отпущу». а остальное время капало на мозги Нине Михайловне, чтобы та все устроила через влиятельного сына подруги. Шевелев тогда еще был молодым функционером, не имел такого веса, как сейчас, но он любил свою маму и как-то сумел устроить совершенно фантастическую вещь, чтобы лейтенанта Красина сразу после академии оставили в адъюнктуре на кафедре гигиены. В общем-то, Надежда Георгиевна не знала, радоваться или огорчаться. Она, новоиспеченная жена офицера, настроилась ехать за мужем в какую угодно тму таракань и быть там верной боевой подругой, ну и заодно сеять разумное в головы местным детям. Наде хотелось приключений. Трудности не пугали. Слава богу, она выросла в деревне в суровом климате и знает, с чем придется столкнуться и как с этим справиться. Может быть, первое время у них не будет даже своей комнаты, просто угол в какой-нибудь избе. но они молодые, сильные, совсем справятся». Воображение Нади рисовала разные картинки. Занесенные снегом бревенчатые дома, мерцающий огонек в маленьком окошке, вечерний лай собак, тоскливый вой ветра в трубе. Вот она делает уроки с местными ребятишками, вот помогает новеньким обжиться. Слава богу, она прекрасно знает, как стирать зимой и как готовить в русской печке. Что ж, преодолевать трудности не пришлось. Зато муж написал докторскую, и через два месяца у него защита. Если все пройдет удачно, то получит ученую степень доктора наук, потом профессора, и заменит старого начальника кафедры, который уже наладан дышит. Второй раз Шевелев помог незадолго до смерти Миши, но это было не просто благодеяние. А потом и Надежда Георгиевна пригодилась всемогущему партийному бонзе.